Оберег от беды для галки. Гдон напустили, но совсем ненадолго, посмотреть. Он уже спал, непривычно бледный и осунувшийся. Морген и Сова поговорили с врачом. Потом Морген поехала домой, а Сова остался договариваться о дополнительных анализах и собирать данные для начальства. Морген уже давно так не уставала. В голове даже мыслей не осталось. Одна вязкая серая муть, которая монотонно двигалась по кругу. Сейчас, как никогда раньше, ей казалось, что завод ее внутреннего механизма вот-вот остановится. — А я тебе говорил, она пойдет от остановки. Голос в тени резким диссонансом взрезал внутреннюю муть. Синяя облупленная дверь их дома была открытой и теплый желтый свет заливал крыльцо. Рок и Тень сидели на верхней ступени и, как всегда, играли в телефонах. При виде Морген оба вскочили. «Ну что там?» — тревожно спросил Тень. «Шеф звонил. Сказал, что у вас беда и что надо присмотреть, а вы трубку не берете. Морген выудила из кармана телефон и поглядела. Так и есть. Неотвеченные вызовы. А она и не слышала. Сама же так бесилась совсем недавно, когда Донну не отвечал. Хотя он не мог. Кто-то дурной стоял совсем рядом, а Морген не видела. И никто, даже умник Роберт, не видел. «Док», — тихо сказал Рок, — «идем домой. Мы там чайник поставили. Бабка разрешила». Морген подняла глаза на них. Оба напряженно замерли, не зная, наверное, что делать, и если она заплачет или еще что-то такое жуткое вытворит. Морген с силой потерла лицо, приходя в себя. «Так выкипит ведь?» — пытаясь улыбнуться, сказала она. «Что ж вы не смотрите?» «Ну, мать твою!» — ахнул тень и исчез. Рок подождал, пока Морген зайдет в холл и крепко закрыл дверь на ключ. Со второго этажа тянуло чем-то сдобным, Сверху доносились тихие гитарные переборы. Морген медленно приходила в себя, чувствуя, как замерзла, как болят ноги, и даже эта боль немного успокоила. Она жива. И значит, что-то еще можно сделать, поправить. Донна тоже жив, и Роберт. Телефон все еще был в ее руке, и Морген сразу почувствовала, что он звонит. На экране высветился Галкин номер. «Галь, что случилось?» — сразу спросила Морген. «Не стала бы подруга звонить просто так поздно вечером». Сначала Галка всхлипывала и давила слезы, потом выпалила. «Морген, можно я к тебе приеду? Просто переночевать?» «Не спрашивай, я расскажу, как приеду. Ой, прости, то есть, если можно, пожалуйста». Морген застыла. Отвела немного телефон от уха, чтобы посмотреть на время. Четверть десятого. Уж кто-кто. А домоседка и трусиха Галка так поздно ночью только в студенчестве ходила, и то в компании. Голос Галки дрожал, но она давила всхлипы и явно пыталась храбриться. Пусть последнее время Морген не хватало сил на дружеские беседы и прочее, но Галка-то в этом не виновата. Когда нужно было, Галка всегда подставляла плечо. Ох, только Морген, кажется, еще не говорила ей, что переехала. «Галь, — осторожно сказала она, — я, понимаешь, сейчас не дома. Не могу тебя приютить. Что у тебя случилось? Ты расскажи, может, я так помочь смогу? Что ты можешь? — в сердцах воскликнула Галка и тут же всхлипнула. Извини, я понимаю, не дура, понимаю, что не до меня, но ты расскажи все равно. Хочешь, я сама приеду, если что-то случилось, спросила Морген и даже не знала, что будет делать, если Галка скажет, приезжай. Сил было ровно только доползти до кровати. Но Галка не успела ничего сказать. Сначала она замялась, потом нерешительно забормотала. Да вот... «Понимаешь, даже не знаю». И вскрикнула. Похолодев, Морген слушала, как с противным неживым скрежетом застучала в трубке. Телефон упал. Слышно было, как мужской голос что-то злобно орёт, а Галка рыдает в ответ, оправдывается. Морген звала ее, бесполезно и глупо повышая голос. «Док, что там?» — спросил Рок. Сверху спускался тень с чайником, исходящим паром. — Что у вас? — спросил он. — Пойдем чай пить. — Он ее бьет, — мертвым голосом сказала Морген, обеими руками вцепившись в телефонную трубку. — Я слышу. Неужели это ее Женька? Что делать? Она нажала отбой, с ужасом, потому что казалось, будто этим обрывает последнюю связь с Галкой. Вот почему Морген делала для нее обереги. Оказалось, бесполезные бумажки не помогли. «Я сейчас позвоню в полицию», — сказала Морген. Внутренности тряслись, как желе. Ей не было бы так страшно, будь она на месте Галки. Морген вообще не могла представить, чтобы ее кто-то просто бил, а она только плакала и просила прощения. «Адрес, знаете...» деловито спросил тень и поставил чайник на ступеньку. Морген некоторое время смотрела на него, нахмурившись. «Действительно, куда она полицию вызовет?» «Да», — сказала она наконец и полезла в сумку. «Я была у нее. Записывала, когда ехать. Оказывается, руки у Морген тряслись, как у старухи. Сколько бы она ни пыталась унять эту дрожь, не выходила. Рок шагнул ближе помог подержать сумку и потом совсем забрал ее, когда Морген нашла записную книжку. Когда диспетчер ответила, Морген взяла себя в кулак и четко рассказала, что случилось, и продиктовала адрес. Нам больше не хватило. Диспетчер начала задавать уточняющие вопросы, и Морген стала путаться, ненавидя себя за совсем неуместную слабость. «Ну что, едем?» — спросил тень. Они с Роком уже стояли у дверей, когда Морген договорила по телефону. «Куда?» «Ну, кому там бьют?» — сказал Рок, даже немного удивившись вопросу. «Да ладно, ребят!» — ответила Морген. «Еще транспорт ходит, я доберусь!» Они одинаково сморщились, выражая неодобрение ее глупостью. «Док!» — терпеливо сказал Тень. «Довезем! Быстрее, безопаснее!» «Нам все равно делать нечего». «Они слишком добрые», — подумала Морген. «Зачем им мне помогать? Просто от скуки?» Она хотела спросить, но не успела. В глазах потемнело, и она мягко ухнула в теплую пустоту.